Три Руси. Не надо обманчивых грез, не надо красивых утопий, но Рок поднимает вопрос. Мы кто в этой старой Европе? Валерий Брюсов. Три Руси. Нет, это непривычная нам Великая, Малая и Белая. Это Красная, Синяя и Белая Русь. Такое цветовое обозначение предложил Геннадий Климов хотя, возможно, не он первый. И резон в том есть. Может, не случайно так расположились цвета нашего флага? Генетическая память сработала. А если совсем серьезно, то, возможно, существовали три Руси. Северная – белая, срединная – синяя и южная – красная. Тогда Белая Русь – это Беломорье, Беловодье, где в топонимах полным-полно белого цвета. Вполне понятно, ведь снега и льда в избытке круглый год. Белый цвет недаром ассоциируется у нас с чистотой и незамутненностью. Если где и осталась сейчас настоящая Русь, так это в Вологодской и Архангельской областях, в Заполярье. Синяя Русь – это огромная полоса от Беловодья до границы сплошных лесов и степи и от Урала до середины Европы включая не только территорию Российской Федерации, но и Польшу, и большую территорию нынешней Германии, Дании, Скандинавии. Центр Синей Руси – место, где рождаются великие реки Русской Равнины. И третья Русь – Красная. Это Русь Южная, лесостепная и степная, та, в которой испокон века войны, и всегда реками лилась кровь. Она раскинулась от юга Урала до Карпат, вдоль Черного и Каспийского морей. Русь воинственная и жестокая. И это большей частью Русь скифская. Посмотрите примерные границы расселения скифов. Конечно, на рисунке V век до н.э. это скорее результат расселения. Но все же. Уже упоминалось, что после потопа первыми по подсохшей Тургайской ложбине Могли расселиться люди с территории Уральских гор. Возможно, стало тесновато. Уходить им было проще на Алтай, а там кто налево, кто направо. То есть кто на восток, кто на юг. В Велесовой книге это, видимо, исход из края зеленого, как иначе назвать леса Урала, в землю Инскую, а потом горами в Айранскую, на территорию Ирана то есть пока основательно подсыхало возле Черного и Каспийского морей, эта ветвь прорусов осваивала окрестности. Но там и без них было немало своих племен, которые в свою очередь осваивали земные пространства. Что происходило в таком случае? Ну, кто-то попал более сильным на обед, кто-то был изгнан со своих мест, кто-то подружился или стал преданно служить. Тут уж кто как. В результате на территории Алтаи и Восточней появилась интересная смесь из самых разных племен. Стоит вспомнить две вещи. Во-первых, про те самые АР1-А1, которых так много на Алтае. А во-вторых, о том, что уходили самые беспокойные и предприимчивые. Самые нерешительные обычно оставались дома. Вряд ли существует ген предприимчивости, но если он есть то его обязательно должны передавать из поколения в поколение.